потому что они не работают, и не обобраться недоразумений, если таких людей при искусстве возводить в художники. Эти самые люди при искусстве тогда и начинают разговоры об искусстве, когда у настоящего художника появляется ощущение свободного времени, отдыха, и они бьют прямо по больному месту. В те две-три минуты, когда художник забывает об этом искусстве, эти прихвостни искусства начинают разговор про вангога Гога, про Кавку, Чаплина или Беккета. Я готов руки на себя наложить в такие минуты. Только мне удается выкинуть все из головы, думать лишь про нас с Мари, про пиво, про осенние листья, про игру в братец не сердись, вообще про какую-нибудь чепуху, Даже, может быть, пошловатую или сентиментальную. Как тут же какой-нибудь Фреде Бойль или зомервильд начинает трепаться про искусство? Именно в ту минуту, когда я с невероятным восторгом чувствую себя абсолютно обыкновенным человеком, самым обыкновенным обывателем вроде Карла Эммонса, Фреде Бойль или Зомервильд заводят разговор про Клоделя или И Клодель Поль 1868-1955 французский писатель религиозного католического направления. Смотри, тоже это случается. Раньше это было реже, а в последнее время стало куда чаще. Заметил я это, когда рассказывал ей, что хочу начать петь песенки под гитару. Это за дело, как она выразилась, ее эстетическое чувство. В то время как человек, не имеющий отношения к искусству, отдыхает, клоун работает. Все люди от самого высокооплачиваемого директора до рядового рабочего знают, что значит отдых. Безразлично, пьет ли человек пиво или охотится на медведей на Аляске, коллекционирует ли он марки, или картины импрессионистов или экспрессионистов, бесспорно лишь одно — кто коллекционирует произведения искусства, тот сам не художник. А меня может привести в ярость даже то, как человек, отдыхая, закуривает сигарету. Слишком хорошо я знаю это ощущение и не могу не завидовать, когда оно длится долго. У клоуна тоже бывают такие минуты. Можно вытянуть ноги, закурить и на какие-нибудь полсигареты ощутить, что значит отдых. Но так называемый отпуск для меня чистая погибель. Мари несколько раз пробовала показать мне, что это такое. Мы уезжали к морю, на курорты, в горы. И я уже на второй день заболевал, покрывался сыпью с головы до ног и мне переворачивали душу мысли о самоубийстве. Думаю, что заболевал я от зависти. Потом у Мари появилась чудовищная мысль провести со мной отдых там, куда ездят всякие художники. Но там, конечно, были главным образом люди при искусстве, и я в первый же вечер подрался с одним идиотом. Он какая-то важная шишка в кино и впутал меня в спор о Чаплине, Гроке и о функции шута в шекспировских драмах. Грок Адриен, 1880-1959, швейцарский церковой артист. Меня не только здорово отколотили. Эти прихвостни искусства ухитряются неплохо жить насчет всяких искусствообразных профессий, но сами в сущности не работают, и сил у них хоть отбавляй. Но к тому же у меня началась желтуха. А как только мы выбрались из этой гнусной дыры, я сразу выздоровел. Что меня беспокоит больше всего, это мое неумение как-то себя ограничивать. Или, как сказал бы мой импресарио Цонерер, сконцентрироваться. В моих номерах слишком перемешаны пантомима, артистизм, буфанада. Я мог бы быть хорошим пьеро. Но я и неплохой клоун. Да к тому же я слишком часто меняю номера. Наверное, я мог бы годами с успехом жить на такие номера, как католическая и протестантская проповедь, заседание совета акционеров, уличное движение и всякие другие.